Глава 78. Маяк в шадрак Гаре Рассказ Коготь. И это все? И на этом ты заканчиваешь? О, Кирин, я не протестовала, когда ты умолчал о своей жизни в рабстве, о том, как ты жил на борту страдания, но ты же не можешь оборвать историю вот так. Ну хорошо, я все начала и, пожалуй, будет справедливо, что я все и закончу. Кирин лишь для проформы сопротивлялся, когда Турвишар Делор взял его за руку. Он двинулся вперед, медленно, словно его ранили или опоили зельем, но затем остановился и посмотрел на волшебника. «Было бы лучше, если бы я отдал тебе камень много лет назад, еще до того, как меня похитили?» — Тускло и мрачно спросил он. «Скорее всего», — согласился Турвишар. «Но с уверенностью я это утверждать не могу». «Куда мы идем? В крипты, где старик Педрен призывал демонов?» Кирин еще не забыл кое-какие разговоры, хотя и слышал их уже очень давно. Пока нет, Турвишар остановился и уставился на участок стены, на котором сияли завитки рун всех цветов радуги. Стена потускнела, превратилась в туманную завесу, и за ней Кирин разглядел огромную комнату, стены которой были сложены из нетесанного камня. В комнате были большие окна, закрыты ставнями, и ее освещал волшебный свет. Она могла находиться где угодно. «Погоди», — сказала коготь, — Сейчас она выглядела как толея точнее, как Марея. «Я пойду с вами». Турвишар нахмурился. «Ты не могла бы принять другое обличие?» – спросил он. Она пожала плечами и превратилась в Лирелин. «А где толея спросила она. «В безопасности, далеко от тебя», – ответил Турвишар. «Я не хочу, чтобы ты собрала весь комплект. А где ты была?» «Притворялась верховным лордом на тот случай, если кто-то придет и станет задавать вопросы». «Не бойся, когда мы закончим, я продолжу охранять дворец». Она подмигнула Кирину и перевела взгляд на Торвешара. «Ну что, приступим?» Он преградил ей путь. «Твои навыки здесь не требуются». Она улыбнулась. «Ой, утеночек, ну зачем ты так? Кроме того, кто-то же должен стать тюремщиком для твоего милого ребенка, пока вы с Гадритом готовите ваше заклинаньица. Может, ты хочешь, чтобы этим занимался Дарзин?» Не думаю, что из этого выйдет что-нибудь хорошее. Турвишар посмотрел на нее. Ладно, заходи. Он создал волшебный портал и удерживал его открытым, пока остальные проходили внутрь. Они оказались в башне с толстыми каменными стенами, наклоненными внутрь. Снаружи донесся странный гул. Турвишар уничтожил магические врата и нахмурясь огляделся. Здесь он оставил чары, которые должны были известить его о том, что система обороны маяка пробита. И сейчас они сработали. Кто-то побывал здесь, а затем вышел. Он упомянет об этом, но только если Гадрит его спросит. «Что-то не так?» — спросила Коготь. Турвишар покачал головой. «Это тебя не касается, веди его наверх, но будь осторожна, он думает о побеге». Кирин потрясенно взглянул на него. «Но как?» Коготь удивленно изогнула бровь. — Действительно, как? — Неважно, — сказал Турвишар, — веди его. Коготь потянулась к Кирину, но он стряхнул себя ее руку. — Не трогай меня, — зарычал он. — О, утеночек, ты задел мои чувства, — сказала она. — Вот и отлично. — Кирин повернулся к Турвишару. — У вас ничего не выйдет, я привел друзей, они нас найдут. Знаком Турвишар приказал Кирину подниматься по спиральной лестнице, которая шла вдоль стены и башни. «Да, я знаю. Тараэта и Тиенца, Точнее, Тараэта и Равери де Лор. Когда об этом узнает Гадрит, он устроит ей восхитительный прием». «Ты, похоже, твердо в этом уверен», — сказал Кирин. «Так и есть». Турвишар отпер железную дверь, приютившуюся под лестничным пролетом, и пригласил Кирина войти. «Ты останешься здесь до тех пор, пока нам не понадобишься. Возможно, тебя утешит мысль о том, что мне жаль, что так вышло». Кирин заглянул внутрь. Это была тюремная камера, не очень большая, но более чистая, чем обычно бывают такие камеры. «Почему ты так в этом уверен?» «Это же Шадрак-Гор», — благоговейно сказала кокоть. «Это маяк в Шадрак-Горе. Я думала, что он существует только в легендах. Он в самом деле находится за пределами времени». «Не убивай его», — сказал Торвишар, не обращая внимания на ее вопрос. «Не причиняй ему вред. Не ешь его» должен ли я объяснить, каким последствиям приведет неверное решение. Коготь пожала плечами. «Не понимаю, зачем он вам нужен. Гадрит ведь не убил всех родичей Дарзина. Можете выбрать кого-нибудь другого». Она издала булькающий звук. Из ладони Турвишара вылетел поток зеленой энергии, который прижал ее к стене с такой силой, что тело Коготь деформировалось и запульсировало. Коготь попыталась изменить облик, Но поле энергии подстраивалось под каждую ее форму, поэтому именно она была вынуждена приспосабливаться к нему. «У меня было время, чтобы изучить то, как нужно обращаться с тобой», сказал Торвишар, «Я этим воспользовался. Делай, что тебе говорят, или я тебя уничтожу, ясно?» «Нужно было раньше тебя убить», — буркнула коготь. «Но клянусь богами, ты такой сексуальный». «Примечание. Я могу лишь просить у вас прощения», — она в самом деле так сказала. Поверьте, я не настолько тщеславен, чтобы выдумывать комплименты. Кирин сел на маленький табурет, единственный предмет мебели в камере, откинулся назад, поставив его на две ножки и прислонился к стене. «Забудь про коготь, она просто флиртует. Почему мы проиграем? Турвишар, император ждет. Он знает. Даже если вы возьмете меня в заложники, он все равно остановит Гадрита. Вы проиграете по той же причине, по которой мы действовали так быстро». Потому что здесь, в Шадраг-Гаре, время идет по-другому, объяснил Турвишар. Возможно, твои друзья заподозрят неладное, но когда они поймут, что ваш план провалился, здесь пройдет несколько недель, и ты уже умрешь. И тогда Турвишар ушел. На этом круг замыкается, подводя нас к сегодняшнему дню, верно? Несколько недель прошли, мы чудесно провели время, и о да, я слышу шаги на лестнице. Вот теперь все закончится. Спасибо за камень, утенок. Я сберегу его.